Голос Ханина вывел Татарского из транса. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку. «Чего там такое?» — спросил Ханин, косясь на плакат. «Так», — сказал Татарский, — «дежавю». «А, понятно», — сказал Ханин таким тоном, словно ему и правда что-то стало понятно. «Значит так. Сначала о Пугине». Постепенно, приходя в себя, Татарский стал слушать.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 при этом контрастно выделяя зазор между его голыми худыми ногами, чем-то похожие на готические песочные часы. Затем уже без Чехова повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок, в которых стек вниз. Текст был такой. «Раша» was for the gap between culture and civilization. Now there is no more culture» normal civilization the only thing that remains is the gap the way they see you snoska в России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией культуры больше нет цивилизации больше нет остался только гэп то каким тебя видят игра слов гэп разрыв гэп сеть универсальных магазинов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 Он пододвинул к себе несколько сшитых скрепкой листов, в которых Татарский сразу же узнал стоивший ему больших усилий проект для компании «Тампако», которая производила соки, но продавать почему-то собиралась акции. Он сдал его покойному Пугину недели две назад. Это был не сценарий, а концепция, то есть произведение довольно парадоксального жанра.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 «Чрезвычайно неблагоприятно для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемый таким названием «напиток из тампонов». На наш взгляд, достаточно поменять предпоследнюю гласную в названии фирмы «тампуко» или «тампеко», при этом негативная ассоциация снимается полностью». ханин поднял глаза. «Слов ты много выучил, хвалю», — сказал он.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 Кстати, нафига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да? Так, дальше. Эффект достигается широким использованием в видеоряде звездно-полосатого флага долларов и орлов. В качестве главного символа компании предлагается использовать секвойю, у которой вместо листьев 100 сто-долларовые купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки о Буратино. «И что тут не так?» — спросил татарский. «Секвое — это хвойное дерево». Татарский несколько секунд молчал, ощупывая кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе. Потом сказал. «Ну и что? Можно свернуть доллары в трубочке?» «Ты не знаешь, что такое шлемазл?» — спросил Ханин. «Нет, я тоже. Они тут написали на полях, чтобы этот шлемазл...»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 «Сигареты тебе всегда удавались, но сейчас...» Но он повернул еще несколько страниц. Что я могу сказать? Видеоряд? А где то Вот. Двое снятых сзади голых мужчин, высокий и низкий, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвэй. У низкого в руке пачка вест, высокий поднял руку, чтобы остановить машину. Приближающийся голубой кадиллак.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 На полях возле слова «гетеросексуальный» написал «это он чё, о пидорасах» и завернул концепцию. А жалко, шедевр. Вот если бы наоборот было, если бы урка митрополиту бабки отдавал, на ну, ура бы прошло. Там, ясное дело, совсем другая культура. Но что делать? Наш бизнес — это лотерея. Татарский промолчал, Ханин размял сигарету и закурил.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 «И не то еще сделаем». «Знаю», — сказал Татарский. «Не уверен до конца». «Сделаем, Вова», — сказал Ханин и посмотрел Татарскому в глаза. Татарский насторожился. «А вы откуда знаете, что я не Вова, а Вова?» Пугин сказал. «А насчет позиционирования будем считать, что ты себя отпозиционировал, и я твою мысль понял».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 Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава. он сказал от Пугина, нет, нельзя так напиваться, нельзя. Минут через сорок задумчивой медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись, некоторое время внимательно изучал ее. Бронзовый пиджак, в котором советская власть навсегда одела поэта, опять вошел в моду. Бронзовый пиджак, в который...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 Выпить граммов сто водки или срочно что-нибудь купить, потратив долларов пятьдесят. Некоторое время назад татарский с удивлением понял, что эти два действия вызывают сходное состояние легкой эйфории, длящейся час-полтора. Водки не хотелось из-за только что всплывших воспоминаний о пьянках с Пугином. Татарский огляделся. Магазинов вокруг было много, но все какие-то очень специальные.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 — сказала она, — на платформе. Татарский взял в руки белый высокий кет. — А чего это за фирма? — спросил он. — Ноунейм, — сказала девушка. — Английские. Как — Как-как? — спросил он с недоумением. Девушка повернула кет задником, и он увидел на пятке резиновую нашлёпку с надписью «Ноунейм». No — А сорок третий размер у вас есть? — спросил Татарский.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 но внимание татарского привлёк аккуратный черно желто красный квадрат с похожим на печать германским орлом в двойном черном круге с надписью сико он так походил на маленький стандарт что татарский купил целых две пачки на обороте упаковки было написано покупая презервативы сико вы доверяетесь традиционному германскому качеству и контролю умно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 Сразу же за дверью он понял, что инстинкт выявил его в нужное место. Над прилавком висела черная майка с портретом Чи Гевары и подписью «Rage Against the Machine». Сноска «Бунт против машин» — название американской рок-группы. Под майкой была табличка «Бестселлер месяца».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 — ответил татарский. Девушка сунула руку под прилавок, вынула оттуда общую тетрадь в клетку и некоторое время листала страницы, расчерченные в таблицу, графы которой были исписаны мелким почерком. — Вам, — сказала она наконец, — лучше всего подошло бы считать получившийся текст свободным выходом подсознательной психической энергии при посредстве моторных навыков письма.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 поэтому лучшей защитой от их гнева было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, все в этом мире — вопрос интерпретации, и квазинаучное описание спиритического сеанса тоже верно, как и все остальное. Да и потом, любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует. Интересно, а как духи догадаются, что я сотрудник рекламной сферы? У меня это что, на УБУ написано?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 под берцовой флейточкой.